Часть первая. Последу. Зима. Каждая хорошая Пороша – праздник для следопыта-охотника. А.Н. Фармозов. Первое. Умереть. Уснуть. Декабрь. Собака замерзала на земле чуть припорошенной снежной крупой. Ночь старый кабель проспал в доме, на снотворном. Утром стал стонать. Митя открыл дверь и пес волоча зад, из последних сил напрягая мощные прежде плечи, покрытые как-то внезапно свалявшейся и посеревшей белой шерстью, выполз наружу. Хотел, как всегда, встать мне навстречу и... Завалился на бок. Тусклые впалые глаза сказали «Не могу, прости». Чуть шевельнулся обрубок хвоста, едва заметно двинулся султан длинных белых волос на конце, почти не потревожив редкий снежный нанос на обледеневшей хвое. За всю долгую жизнь этот воин не проиграл Ни разу, не только не поджал хвост, даже не опустил султан. И сейчас прямо смотрел мне в лицо. Смотрел, не мигая, молча. Сомнений не было, но Митя все старался отложить. Жизнь медлила, уходя. И самое страшное, что это видела девочка ведь и за ее спиной стояла смерть, все еще близко, так близко, что веяло холодом, ощутимо, словно декабрьским ледяным ветром, словно сквозняком из -за разбитого окна. Так для нее сложилось, для этой четырнадцатилетней девочки. Месяцы не прошло, как умерла мать, боли, больница, анализы, смерть. На все. Едва полный месяц, и неделя, как запил отец. А больше у нее никого и не было. У нее никого не было. Только мы, соседи, из другого даже подъезда, не знакомые даже, а просто ну, всегда здоровались и пришли на похороны матери. Такой молодой, такой милой, И еще совсем-совсем, недавно, всего какие-то две недели назад, совершенно здоровой и живой. Митя зашел и на поминки, какие-то люди там собрались, и казалось, немало. Но месяц спустя она нам позвонила, эта девочка. Тогда и выяснилось, одна и никого. Вот и пришлось взять ее с собой, хотя мы знали, что... Ничего хорошего там не предвидится. Саша остался с ее отцом, выводить из запоя. Круто, конечно, для девятнадцатилетнего студента, но другого выхода не было. Мы ему объяснили, что и как делать. А собака прожила с нами столько же, сколько было девочки. И вот уже второй день пес ждал нас на даче один Но мы все-таки надеялись. Не сейчас. Сейчас она стояла за моей спиной. Я смотрела в глаза собаки. Девочка стояла тихо и смотрела из-за моего плеча. Я обернулась, она даже не пошевелилась, не заметила. Мы обе знали, на что смотрим. Да. Подумала я, смерть у нее за спиной, и она же тускло глядит ей в лицо из впалых глаз моего пса. Но эта девочка, ровесница умирающей собаки, смотрит на смерть в преддверии жизни, а я, я смотрю на смерть в преддверии смерти. Дальше угасание всего через пару лет я уже не смогу родить ребенка дать новую жизнь никогда никогда вот что главное вот чего не понять а что тебе собственно непонятно просто все уже было новой любви тоже не будет Ну, сейчас я жду, подкарауливаю ее, словно незнакомую птицу, бродя по лесу. По лесу своей земной жизни, а ведь забрела я уже куда дальше половина, да что там, каких-нибудь пятнадцать лет и осталось. Если взять щенка, может, ему горевать придется, а не мне. И если думать ясно, так я уже умерла. Смотрю с той стороны, уже издалека, как мой бедный отважный пес. Мы с ним и сейчас вместе по одну сторону. Позвонил Сашка. Соседу удалось добраться до транквилизаторов, оставшихся после смерти жены, и принять восемь таблеток. Он уснул. С минуты на минуту Сашка ждал нарколога, Телефон нашелся в записной книжке спящего. Приедет с капельницей, объяснил мне сын, чтобы сначала вывести из тела соседа все лишнее, а потом ввести что-то такое, чего он пить не будет. А если выпьет, умрет. Как выяснилось, процедура под названием кодирование в этой семье была не новостью. Бедная умершая женщина, казавшаяся нам Такой счастливой за свою короткую жизнь вызывала этого врача уже дважды, и оба раза помогала года на три. Теперь это придется делать нам. А пока замерзая я гладила по голове девочку и ждала. День едва прежил сквозь низкие еловые ветви у самых стекол. Ветеринар приехал быстро. Шум двигателя я расслышала издалека издалека, и девочку увела подальше, поглубже в дом. Мы с ней сидели вместе, молчали. «Никогда себе не прощу!» Предала собаку. Передала Мите на руки в последний час. Отвела глаза, убрала теплые руки с холодеющего, костенеющего тела. Ушла. Оправдалась девочкой слабым сердцем. Вот уж точно. Слабое у меня сердце. Зато у пса, моего умирающего пса, сильное. Он бы не оставил. Ну, теперь что вспоминать? Через час все было кончено. Собака лежала в дорожке мордой в лес. Недавно живой пес... Казалось, спал, и все же стоило мне его увидеть, Серого на снегу, а еще так недавно, Белейшего любой белизны, умереть, уснуть. И я замерла и замерзла. Мерзла, пока жгла на костре собачью подстилку, грязную от последней борьбы со смертью, мерзла, пока Митя рыл могилу. И чай казался ледяным, хотя от него поднимался парой, он обжигал рот. Снова позвонил Сашка. — Привет, — сказал он устало. — Ну, на этот раз тени, кажется, отступили. Все будет хорошо, вообще. Врач уехал. — Что? — Как пациент? «Он-то в порядке. Чего ему будет?» «Вот только злюсь на него очень. Да, знаю, что зря, но...» «Ну, не могу!» — ух, вымотал он меня. «В конец!» «Пойду спать. Не звони. И не говори мне ничего. Держись сама-то. Но только имей в виду. У тебя теперь есть дочка. Вот так!» «Пойдем, Лиска. Пройдемся вокруг» трехдубового, а то тяжело как-то, — сказал Митя. Мы вышли в сумерки, он, я и девочка. Моя дубленка пропиталась мрадным тяжелым дымом того костра. Вокруг стояли недвижные темные ели старинного леса, участка Митиной дачи. Скрипнули калиткой, но прикрыли за собой тихо, будто боялись разбудить того, кто остался. За серым снежным полем темнел трехдубовый лес. Позади, где-то в глубине елок, резко крикнула неясыть, облетая на охоту. Друг за другом шли через поле к лесу, а я привычно смотрела под ноги. И вот, наконец, обок тропинки появилась ровная строка лисьего «Нарыска», попороши, цепочка круглых темных отпечатков, задняя лапа точно вслед передней. Это была она, моя Фокси. Недавно прошла, почти перед нами. И тут мы встали, все трое сразу как вкопанные, как дикие звери на тропе. Вдалеке под серым небом У мутно почти черной полосы ракит, вдоль реки медленно и уверенно двигалось что-то белое. Лыжник в маскировочном костюме, а вот и стол за спиной. Охотник. — Вот гад! — сказал Митя. — Зайцев стрелять собрался. — Попадет еще. — Малика и так мало. Год тот году все меньше. Примечание. Малик, заячий след. Конец примечания. Охотник крутой нашелся. Еще бы в Москве в парке пострелял. Тут до кольцевой всего тридцать верст. Нет, ну гад какой. У своей же дачи зайцев лупит. А может и лист твоих. Лыжник скрылся за лесом. Мы побрели вперед. Резко хлопнул выстрел. Еще один Из второго ствола все смолкло. Север сыпал снежной крупой, задувал лисий нарыск. Круглые темные следки бледнели и пропадали. Малый Левшинский переулок короче декабрьского дня. И сумеркам стоило только шагнуть, как он уже кончился этот день, и переулок тоже вместе с ним. Но телефон все звонит и звонит в новом доходном доме, выстроенном в странные годы нового тысячелетия, годы, которые русский народ с меткостью, присущий ему даже в пустоте времен, назвал нулевыми. Звонок все не стихает, кто-то очень настойчив, деятелен, молод, наконец. Дом не слишком высокий, приземистый и вместительный. Даже в сумерках смущает блеском латуни, ярким золотом карнизов, оконных рам, дверей, настенных украшений. Конструктивизм и модерн. Сталинский ампир. Арт-нуво и нечто иное. Церетельевское. Образовали лужковский стиль. ну варишь? И придали очертаниям целого такую выразительность, что у метро Кропоткинская на Арбате или Причистенке вы легко можете найти этот дом по его местному имени. Золотой унитаз. Унитаз. Короче, любого спросите. Наверное... Только женщина в джинсах и дубленой куртке, опустившая у квартиры на шестом этаже пакеты из супермаркета и в торопях отпирающая тяжелую дверь, чтобы успеть к телефону. Звонок еле слышен, но тревожит. Только она одна не знает имени своего дома. Потому что она иностранка, хоть и русская. Родилась в Калифорнии, в семье потомков русских эмигрантов первой волны, а в Москве прожила целых шестнадцать лет, потому что детство ее прошло в пригороде Сан-Франциско, ей так не хватает широких стеклянных стен, за которыми, как в витринах, садятся в 8 часов вечера за общий стол американские родители и дети, демонстрируя соседям нерушимость семейного очага. Но говорить с людьми на улицах этого города она до сих пор не может. Право на личную жизнь — обратная сторона внешней открытости. Замкнутость в глазах и складки губ, еще мгновения назад растянутых вверх и в стороны, чтобы показать белизну зубов, первый символ благополучия и бодрое дружелюбие. Второй знак успешной, состоявшейся, полноценной жизни. Она встревожена настолько, что сразу проходит по коридору в кухню, где забытый на столе под скомканным полотенцем звонит телефон. Звонит настойчиво, среди немытых тарелок и кружек из-под кофе, словно взывая о помощи или, напротив, угрожая и требуя. Что это может быть? Что случилось? Кому придет в голову звонить в пятом часу по-домашнему? Что-то в школе, куда она утром отвезла дочь? Но, судя по грязной посуде, та уже возвращалась домой. И, кажется, Ло с приятелями, нет, вероятно, с одним бойфрендом, только что ушла. Что-нибудь с Сашей? Но он еще после завтрака вышел в музей, Или сегодня у него день лекций? Алло! Привычно приветливо обращается она к неизвестности в трубке и смотрит в окно. С самого верхнего этажа своего удивительного дома, такого причудливого, так не похожего на калифорнийские, за это она его и выбрала, и потому что отсюда Саша совсем недалеко до музея. В синих сумерках она видит громадную, темно-золотую луковицу русского храма, прикрытую нежной кисеей мелкой снежной крупы. «Здравствуйте», — отвечает ей тот самый голос, странный голос, юный, старый, сильный, режущий слух, как зубчатый край жестяной банки, как крик крупной тропической птицы — невидимый среди лиан, скрытый где-то там в проводах. Молчание. Она ждет. «Здравствуйте!» — значительно повторяет голос. Он произносит слова неторопливо и тщательно, будто внушает что-то маленькой девочке или инвалиду, думает она, вспомнив о своей матери там, в Америке. Это Алиса дёготь. Голос звучит сверху, будто с высокого белоснежного потолка просторной кухни или даже из Поднебесья. Странно, ведь он исходит из трубки, прижатой к уху. Я будущая аспирантка Александра Григорьевича. Слово «аспирантка» голос произносит, окружив его паузами и выделяя придыханием. Ах, спирантка! Он вам, наверное, обо мне говорил. Простите, замечает она, если не ошибаюсь, недавно вы представлялись как его студентка. Ну, соглашается голос, но теперь будущее, аспирантка. Могу я услышать Александра Григорьевича? «Жаль, но его нет. Извините». И она нажимает на кнопку отбоя. Невежливо, конечно, но не хватало еще вступать в беседы с этой девушкой. Та явно этого хочет, иначе зачем звонит по-домашнему? Саша предупреждал, что дает своим студентам номер мобильного, не всем, но многим, а уж будущий «Ах, спирантки! За шестнадцать лет супружеской жизни Александра Даль успела кое-что понять, и сомнений у нее не было. Она помнила, как, услышав впервые ее фамилию, Александр Мергень усмехнулся так, что на левой щеке появилась детская ямочка, и, глядя прямо в юную душу, спросил «Даль? Однофамилица словаря? Молодой?» московский интеллектуал, мальчик из хорошей семьи. Так о нем говорила ее учительница русского Ада, эмигрантка второй волны. Ада была тогда самый авторитетный для нее человек. Ада и дала ей его телефон в Москве, ей и ее подругам. Сразу несколько телефонов, все один их бывших учеников из какой-то особой привилегированной школы. И вот он сидит перед ней. Идеальный мужчина-мальчик. Обаятельный, сильный, капризный. Она не поняла. Он стал объяснять. Потом он писал ей в Сан-Франциско. Он так любил письма. Писал, что пошел на курсы английского языка. Что это курсы для тех, кто хочет эмигрировать в Соединенные Штаты Америки. Александра была тогда еще Сандра, а не Алекс. Алекс она стала в Москве, когда приехала пять лет спустя. Все эти пять лет она думала о нем, писала письма и читала письма. И все пять лет учила русский язык и читала русские книги со своей учительницей, той, что учила Александра в школе. В Калифорнии Ада окружила себя юными девушками. Ада завораживала их, привораживала, и время от времени посылала в Москву. И каждая знала, что в Москве ее встретят русские мальчики и любовь. Ада и послала Сандру Даль к Саше миргеню и в первый раз еще в 1986 она знала которую из учениц направить каждому своему ученику. Сандра прилетела в Москву в июле, в жару. Он встречал Сандру в Шереметьево. И в тот же июльский вечер в пустой квартире друзей, где остановилась Сандра, он впервые назвал ее «Алекс», «как русскую императрицу», — сказал он. Ведь у нас с тобой даже имена одинаковые — Александр и Александра. Но Саша я тебя звать не хочу. Саша — это все-таки мое имя, и оно такое тихое, шепчущее. А ты такая яркая, блистательная, свободная. Вечер длился, солнце медлило у края жаркого неба а потом внезапно скатилась за крыши. Ночь оказалась мгновенной. Сразу же в предрассветной мгле защебетали воробьи на карнизах, и вот уже солнце, неутомимой и неутолимой соглядатой, смотрело в комнату. Она уже знала, что лучше не будет никогда, что такого, как он, уже не встретить что с этого утра нужен ей только он. Мужчина-мальчик, страстный, самозабвенный, сильный, нежный, как сказочный принц. Он открыл глаза и произнес именно те слова, которые она, как все шестнадцатилетние девушки, мечтала услышать, и даже такие, каких она и вообразить не смела. Но как он может... Взять на себя ответственность. Как обеспечить ей в России ту жизнь, Которую она привыкла в свободном мире? В этой стране все другое. Квартиры крохотные, продукты несъедобные. Или их вообще нет? Здесь ответственность за нее, Девочку из другой вселенной, Не просто тяжела. Это было бы счастьем но она очередь Очереди, тоска, КГБ, безнадежно. Все это было по-русски драматично и завораживало, затягивало, захватывало, и бороться с этим было невозможно, безнадежно. Она и не боролась. И через пять лет после путча девяносто первого года и победы демократии в этой стране Приехала. Прилетела во второй раз и снова с письмом от ады. Учительница поздравляла в нем всех своих питомцев, выдержавших гнет тирании и не свергнувших его. Благодарила, воздавала должное их мужеству, обещала, что скоро будет сама, предвкушала встречу. И снова он встречал Алекс в Шереметьево. Она видела, как дрогнули его губы, как расширились, раскрылись, засветились ей навстречу. Те же серые глаза из-под мужественно сдвинутых широких прямых бровей, из-под черной густой челки. Тогда, пять лет назад, она не могла ошибиться и не ошиблась. Сосредоточена скромная, замкнутая, жесткая, Такой она стала за эти годы. Но радость преображает. А это была даже не радость. Счастье. Не зря. Думала она в такси, мчавшем по широким московским проспектам. Его рука, тяжелая и сильная, легла ей на плечи, сжимала, стискивала, нежно отпускала и вновь обнимала защищала не зря не напрасно научила русский читал читала романы Достоевский Толстой Тургенев Чехов и Пастернак Булгаков не зря читала письма верила и отвечала и награда счастье победа Такси симчится в России свобода кто бы мог подумать но ведь Сбылось, исполнилось, сбылось и не только это, сбылось все. И вот она у окна этого странного дома в фешенебельном московском районе. Ее дитя крошка Ло, Лалита, Лилибет, Лизбет, Лиза на репетиции школьного театра всерьез думает в актерской карьере. Ее муж Александр в музее, или говорит, что в музее. Она Алекс, ей 37, и она смотрит в серые сумерки сквозь снежную пелену 16 московского декабря. Одна. Но они, ее любимый, ее семья, все время рядом. Так говорит Саша, и она это чувствует. Вот что самое главное. Да, он сумел создать дом для нее и для себя, для них обоих. А что до остального, какая чепуха. Пусть звонит эта дикая несчастная девушка, и пусть звонят другие, нищие дети московских окраин, спальных районов пригородов. Пусть вылезают из труб старинных переулков, крадутся вдоль элитных бульваров ближе к ночи в сумерках, словно бродячие кошки, драные, заразные, голодные, только бы не спит, кстати. Но Саша хорошо защищен и очень-очень осторожен. Флирт, не более того. Так говорит Саша и Она верит, потому что он знает, стоит случиться чему-то большему, и она уедет вместе с дочкой, а квартиру продаст, вот и все. Ведь она свободна. Она чувствует свободу постоянно, ежеминутно. Свободно уехать или остаться. Работать, как сейчас, в журналах. Или заняться... Домом, собственной квартирой в переулке, элитной квартирой в элитном переулке. Так здесь говорят. И внизу под окном, из которого она видит сейчас светящийся во мгле золотой шлем русской церкви, тихо спит ее собственная машина. Вот она, черная на белом.